Долго наблюдал за студентами Суриковского института. Те на практику приезжали в Феодосию. «Трехнутая. Милиция ими не интересуется. Только этюдник надо заранее краской измазать, чтобы все тип-топ». Как Луик и Дорнфельд, Штрикфельд учили в диверсионных группах Власова, «Милое сердцу мелочь решает успех великого дела». В морге. Тогда воздернул с лица крутого простыню. Обернулся к Евсеевой, которую привезли сюда же. «Вы знаете эту женщину?»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 «Ну ладно, змея была, Ленка, но ведь человек же она! За что же он ее? За что?» Тадава поднялся, посмотрел на женщину и сказал, «Теперь-то вы понимаете, что натворили, или нет?»